Глава 31. Максим. «Я до сих пор не рассказал Нике. Не решился. Потому что трус. И потому что мне все время кажется, что я вот-вот найду какой-то выход из этой безвыходной ситуации. Лучшим выходом были бы доказательства, что я в тот злочастный вечер просто уснул. Но таких доказательств нет. Наоборот, есть свидетели того, как я танцевал со своей бывшей, а потом закрылся с ней в гостевой комнате. Правда, о последнем знают только трое — Анька, Лёха и Алекс. К тому моменту, как они это обнаружили, все остальные разъехались по домам. Видно, в суматохе сборов и проводов Диана и отвела меня наверх, как бычка на веревочке. Если бы я мог доказать, что просто отрубился... Но как? Скорее, у Дианы могут быть доказательства обратного. Надо было проверить ее телефон, пока она спала. Вдруг там есть фотки. Я не додумался до этого. Дважды, дебил. Сто раз дурак. Да, телефон, скорее всего, запаролен, и, скорее всего, отпечатком пальца. Я мог бы попробовать приложить его, не разбудив ее, Но мне так хотелось оттуда свалить, так тошно было ее видеть, а тем более прикасаться к ней. Блин, если бы можно было отмотать время назад. Это самая частая мысль в моей голове за последнее время. Я расскажу Нике, я должен это сделать. Вот только когда? Она сейчас с таким радостным предвкушением ждет отпуска, Мечтает, как мы будем валяться на пляже и заниматься любовью под звездами. Я тоже мечтаю уехать от всего этого подальше. Так, может, лучше рассказать после, чтобы не портить отдых? Ага, и испортить всю оставшуюся жизнь. Я так не хочу причинять боль Вероничке, если бы можно было бы этого не делать. Не говорить, забыть, просто жить с этой тайной и уверенностью, что я не совершил ничего непоправимого. Просто напился и уснул. Ладно, Алекс будет молчать, Алеха, на него можно надавить, но Анька это все равно проболтается рано или поздно. Да и все остальные, кто, может быть, не знает, что мы уединились наверху, но видел, что у нас с Дианой якобы снова что-то началось. Это позорище. Мне стыдно смотреть им всем в глаза, а некоторых, вроде Аньки, притащившей Диану, И лёхи, который у нее под каблуком, мне вообще больше не хочется видеть. Лёха мне звонил, клялся, что ничего не знал о приглашении Дианы и что они с Анькой чувствуют себя виноватыми и будут держать язык за зубами. Подозреваю, что на них наехал Алекс. Блин, я что, серьезно планирую так рисковать? Надеется, что Диана испугается моих угроз, а Анька промолчит? Но пока что они обе сидят как мыши. Прошло уже почти три недели. Через несколько дней мы с Никой уедем. Она прекрасно отдохнет, а я все это время буду мучиться. Пусть хоть ей будет хорошо. А я заслужил все муки ада. Сегодня я впервые с той попойки поехал на футбол, предварительно написав Нике сообщение. Напряжение зашкаливает, у меня уже реально глаз дергается от нервов. Беготня с мячом всегда помогала мне расслабиться и забыть обо всем. Но там пацаны — свидетели моего позорного поведения. Ну что мне, всю жизнь теперь от них бегать? Ни с кем, кроме Алекса, я за это время не виделся, но сегодня решился. Приезжаю, когда они уже заканчивают разминку, здороваюсь со всеми и сразу вливаюсь в игру «Ничего не говорю». Они тоже молчат, ничего не спрашивают, никак не комментируют ни мои подвиги, ни мое почти трехнедельное отсутствие. Я ношусь по полю и яростно бьюсь за мяч, так яростно, что Леха отлетает от меня на противоположный край поля. «Я, блин, в твоей команде!» — верещит он. «Чего ты меня щемишь?» «Точно в моей!» — зло ору я. И он понимает, что я имею в виду. Молчит, дает мне пас, я со всей дури бью по мячу. Забиваю. Пацаны радостно вопят, игра продолжается. Но мое напряжение не спадает. Наоборот, я становлюсь все более взвинченным. И в какой-то момент снова выхожу из-под контроля. Начинаю лупить, почему попало. По мячу, по чьим-то ногам, по штанге ворот. Кто-то хватает меня за шкирку и вытаскивает с поля. «Руслан, Катюхин муж». «Остынь», — говорит он мне. А пацанам делает знак, чтобы играли без нас. «А ты чё лезешь вообще?» — ору я. «Я не лезу. Пусти меня!» «Да я-то тебя не держу. А вот тебе бы посоветовал держать». «Чего?» — не понял я. Друга своего в штанах! Да пошел ты! Руслана с Катюхой на той гнилой вечеринке не было. У них детишки разболелись, так что своими глазами они ничего не видели, но уже все знают. А я еще надеюсь, утаить шило в мешке. Я слышал ты сбывший неосторожно терся, выдает руслан. Терся! Слово-то какое подобрал, странное и слишком мягкое в данной ситуации. Если только. «Что ты слышал и от кого?» — наседаю на него я. «От Кати слышал. Ей девчонки рассказали, как ты с бывшей во время танцев обжимался. Это сейчас главная тема сплетен. Не буду говорить, какими словами Катя тебя называла. Уж не страшнее, чем я сам, — борчу я. Катя просто очень переживает за Нику. Они вроде как подружились, а эту твою Диану она на дух не переносит. «Она не моя!» — взвиваюсь я. «Ну и отлично!» «И больше ты ничего обо мне не слышал?» — спрашиваю я. «А есть что-то еще? Я невольно хватаюсь за голову. «Есть, к моему стыду и сожалению». Но, оказывается, эти трое реально молчат. Ладно, Алекс, и даже Лёха, понятно. Но Анька еще всем не растрепала. Значит, реально чувствует себя виноватой. «Поговорил с Никой?» — спрашивает Руслан. «О чем? «Не знаю», — Руслан пожимает плечами. «Тебе виднее». Я вроде советов не просил, бурчу я. А я все-таки дам тебе совет. Поговори, объясни жене, что ошибся, и держись подальше от этой Дианы, если, конечно, планируешь сохранить семью. Советует он. А он-то не знает, насколько феерично я ошибся и насколько глубоко увяз в дерьме. По самую макушку. Мне хочется послать Руслана. Мне всех хочется послать. Но я лишь молча бегу на поле, и снова луплю по мечу так, что ноги горят. Я дома, тишина, какая-то непривычная. Ника не вышла меня встречать, я не слышу музыки из рабочего кабинета или стука клавиш. Мне становится не по себе. Я разуваюсь и пробегаюсь по комнатам. В кабинете никого нет, на кухне и в гостиной тоже. А в спальне стоят чемоданы, и валяется какая-то одежда это что вообще зачем ника достала чемоданы мы же только через неделю в отпуск едем она что репетировала сборы думала что брать и смотрела что влезет разбросала все и уснула лежит поверх одеяла свернувшись калачиком и поджав лапки как будто замерзла такая маленькая и беззащитная а я гад который втянул ее в мерзкую и отвратительную историю Я отгибаю одеяло с одной стороны кровати, беру Нику на руки, поднимаю. Она такая легкая, такая хрупкая и нежная. Я перекладываю ее на простыню, устраиваю голову на подушке, накрываю одеялом и ложусь рядом. Надо сходить в душ, почистить зубы. Успею. Сейчас мне просто хочется полежать рядом со спящей женой. Не удержавшись, я глажу ее по волосам и в слабом свете, проникающем через открытую дверь из коридора, Вижу, как она сонно открывает глаза. ⁇ Мой любимый котенок, улыбаюсь я. У нее такой странный взгляд, как будто она не до конца проснулась и ничего не понимает. «Котёнок», ⁇ Котенок, шепчу я. И тут ее взгляд вроде бы становится осмысленным, и она произносит фразу, от которой мое сердце падает в бездну. ⁇ А ее ты как называешь?